— Госпожа приказала передать моему князю, чтобы он пожаловал к ней. Князя передернуло, но он, подавив чувство неудовольствия, ответил. — Хорошо, скажи, что я приду. Евнух, еще раз поклонившись, удалился. Иосик с особым отвращением поглядел ему вслед и, растопырив пальцы правой руки, сделал пренебрежительный жест. Князь это заметил. «Когда ты поумнеешь, Иусик», — укоризненно сказал он. «Право, я не лгу», — ответил юноша с некоторым смущением. «Если утром вижу этого человека, то этот день у меня бывает неудачным. Либо я что-нибудь разобью, либо разолью, либо еще какая-нибудь беда случается». Князь улыбнулся. Мать и сын Утренний туман рассеялся. Наступил теплый лучезарный день. Воздух благоухал бальзамическим ароматом елей. Все улыбалось, все душало радостью. Только сердце Самвела было переполнено глубокой, безутешной тоской. Выйдя из своих покоев, он прошел через обширный двор замка. Стоявший у входа и усик, сочувственно смотрел ему вслед. Заметив, что господин его грустен, и не зная причины, он также искренне опечалился. Он любил своего доброго и благородного господина, который был к нему всегда снисходителен и никогда его не обижал. На Самвеле была весенняя легкая одежда. Рукава и широкие складки развивались по ветру. нарядные хламидо и белая легкая накидка придавали его стройной фигуре особое изящество. Появление его по утрам во дворе замка вызывало всеобщую радость. Отовсюду устремлялись к нему восхищенные взоры. Но сегодня он шел, не глядя по сторонам, не поднимая лица, точно в трауре. Таким его еще никто не видел. Как вести себя с матерью? Притворяться? Обманывать ее? Или же открыто осудить поведение отца? Он был в замешательстве и не знал, на что решиться. Эти размышления терзали его. Жизнь в замке уже началась, все пришло в движение. С карнизов башен слетали голуби и влюбленными парами кружились по двору. Служанки в разноцветных одеждах весело шутили, смеялись и разбрасывали корм любимой птицы. И евнухи с озабоченным видом молчаливыми тенями выскальзывали из одних дверей и бесшумно скрывались в другие. Тут же бегал хорошенький мальчик, играя с оленем детенышем, шею которого украшал серебряный ошейник. Это был младший брат Самвела. При свете дня замок выглядел страшным гигантом. Толстые стены подымались до уровня окружающих утесов и скал, точно руки циклопов, нагромоздив глыбы гигантских камней. Воздвигали это мощное кольцо стен, внутри которого находились все жилые помещения большого княжеского дома. Замок был так обширен, что в случае опасности в нем свободно размещалась большая часть окрестных поселян. Вагакан походил скорее на крепость, чем на замок. Простота и прочность преобладали в нем над красотой и изяществом. В замке было множество служб, необходимых для различных надобностей. Самвел проходил теперь по одному из тех дворов, где помещалось девичье. Он на несколько минут остановился, чтобы поговорить с младшим братом. Красивый мальчик с восторгом стал рассказывать ему о выросших рогах своего красавчика оленя. Тут их окружили молодые служанки. Одна из них, черноокая, нерабея протянула руку и поправила загнувшийся воротник на хламиде Самвела. — Благодарю, Нвард, — улыбаясь сказал князь. — Мой Иусик такой бестолковый, что даже не умеет как следует одеть своего господина. — Да, господин, он очень бестолковый, — проговорила девушка, и от смущения ее бледные щеки зарделись. Это была та самая служанка, которая пленила Иусика. Самвел еще несколько минут занимался своим братом, его изящным оленем, и слушал шутки беззаботных девушек. Он хотел выиграть время, чтобы хорошенько обдумать ту роль, которую собирался играть перед матерью. В это самое время в одном из роскошных помещений женских покоев перед металлическим полированным зеркалом стояла женщина. Она самовлюбленно, не отрываясь, смотрела на свое изображение и с восхищением поправляла на голове новые украшения. Уже не в первый раз подходила она к зеркалу, желая еще раз проверить, на самом ли деле они идут ей. Передний раздались шаги. Женщина торопливо отошла от зеркала, опустилась на диван и облокотилась на бархатные подушки. Лицо ее приняло серьезное выражение. Она выглядела моложе своих лет и казалась цветущей. Хотя ей было уже около 50 лет, она производила впечатление юной невесты, и если бы не полнота, придававшая ей несколько грубый вид, ее можно было бы назвать красивой. Ее большие глаза смотрели гордо и надменно, лишая ее нежной красоты. Эта роскошная женщина была Тачатуи, мать Самвела. Самвел вошел, принужденно улыбаясь. «Доброе утро, дорогая матушка», — сказал он, и приблизился к матери, чтобы, как всегда, поцеловать у нее руку. Но, отступив, он воскликнул, будто бы удивленный и с оттенком насмешки, что «Я вижу, Бог свидетель». «Не спрашивая, могу сказать, что едет отец». «Как то узнал?» — с ласковой улыбкой спросила мать. «Ты такая нарядная, руки выкрасила, брови навела. Для кого же все это, как не для него?» Она обняла Самвела, поцеловала его в лоб и усадила возле себя на диван. «Да, отец возвращается домой, Самвел. А что ты подаришь мне за такую радостную весть?» — сказала она, — и обняла его за шею левой рукой, а правой взяла его за ухо и повторила, что подаришь. «Дважды поцелую тебя, вот и подарок», — ответил сын, стараясь высвободить ухо. «Может ли быть лучший подарок за благую весть? Чего же ты еще хочешь? Вот этого я и хочу!» Она прижала его к груди и расцеловала в обе щеки. И приветливый сына и ласка матери были искренни. Она обладала добрым сердцем и любила своих всегда послушных и почтительных детей. Самвел же был покорным сыном, любившим своих родителей. Но сегодня в их искренние отношения впервые вкралось нечто дурное, какая-то злая мысль, которая должна была внести в эту дружную семью раздор и ненависть и, быть может, посеять сильную вражду между сыном и родителями. Всякий раз, думая об этом, Самвел содрогался всем телом. Те же опасения с не меньшей силой волновали и сердце матери. Горячий патриотизм Самвела, его твердая вера, религиозные рвение были ей хорошо известны. Как же она скажет ему, что отец изменил вере и во главе вражеского войска Идет на Армению. Сама она давно уже была во всем согласна с мужем. Оба они принадлежали к тем ярым персофилам, которые ненавидели греков, а с ними и всю армянскую династию царей Аршакидов. Княгине не приходилось еще открыто высказывать свои персофильские взгляды в политических вопросах. Но зато у себя в доме она упорно старалась вводить персидский язык и персидские обычаи, что всегда вызывало сильное недовольство сына. Глухая семейная борьба между матерью и сыном началась уже давно, и давно уже сам Вэлл готов был решительно воспрепятствовать намерениям матери. Однако обстоятельства были столь незначительны, поводы столь невинны, что еще не находилось причин для резких семейных разговоров но как быть теперь? Теперь надо было либо порвать навсегда все кровные узы, либо безропотно покориться воле родителей. На последняя мать не надеялась, зная настойчивость и твердость Самвела. Всю ночь она размышляла об этом и все же не пришла к определенному решению. В конце концов она решила сообщиться, но только часть полученных сведений, а об остальном поговорить при более благоприятных условиях. Для начала она стала заниматься сына посторонними разговорами. «Как ты находишь мои новые уборы?» — спросила она. «Клянусь головой отца, они великолепны. Жаль, что ты забыла покрасить губы. Тогда ты была бы во всем схожа с персидской царицей».